Лекция одиннадцатая. Когнитивная терапия. Аарон Бек Один из виднейших представителей направления когнитивной терапии Аарон Бек. Здесь я излагаю его идеи Когнитивная терапия зародилась в недрах психоанализа первого теоретического источника, и была реакцией на возвращение сознанию большей роли, чем это признается, психоанализе, да и поведенческой терапии. Поскольку представители этих школ утверждают, что источник расстройства пациента лежит вне его сознания, они мало обращают внимание на его осознаваемые понятия, конкретные мысли и фантазии. Когнитивисты же считают, что у человека есть ключ к пониманию и устранению психического расстройства в рамках своего сознания он в состоянии уточнить неправильные понятия, вызвавшие эмоциональные нарушение, посредством того же механизма решения проблем, который он привык использовать на различных этапах своего развития. Вторым теоретическим источником является когнитивная психология, философские предпосылки, которые восходят к школе Стоиков, которые полагают, что за каждой эмоцией стоит мысль точнее представление человека о событиях, а не сами события. И если представление о событии ложные, то и эмоции, которые возникает, не соответствует ситуации. А неправильные представления вытекают из неправильного обучения в процессе познавательного развития личности. Отсюда легко вводится формула лечения. Врач помогает пациенту отыскать искажения в мышлении, и научиться более реалистически подходить к своему опыту. Преимущество такого подхода когнитивисты видят в том, что лечение неврозов становится ближе к повседневному опыту пациента, ибо и раньше он добивался успеха в своей жизни, когда понимал, что вел себя исходя из неправильных представлений. Когнитивный подход связан и с опытом обучения человека в прошлом, и вызывает доверие за счет способности научать эффективной борьбе с существующими ошибочными понятиями. Этот подход изменяет взгляд человека на самого себя и свои проблемы. Он получает возможность увидеть в себе существо, не только склонное рождать ошибочные, самоуничтожающие идеи, но и способное отучиться от них или исправить их, и создать для себя жизнь с более высоким уровнем самоактуализации. Когнитивисты критикуют психоаналитиков, бихевиористов и представителей биологической терапии за то, что они слепо привержены своим концепциям, не обращают внимания на попытки пациента определить свою проблему самостоятельно и стараются уверить его в том, что он не в состоянии помочь себе сам и должен искать профессионального целителя, когда столкнется с недомоганиями, вызванными проблемами повседневной жизни. Его лишают надежды понять что-то самостоятельно, потому что его понятия считаются поверхностными. Обесценивается здравый смысл. При этом забывает, что все науки возникают как усовершенствование здравого смысла. Опенгеймер, 1956 год. Но здравый смысл терпит поражение при психических нарушениях, потому что отсутствует решающая информация, так как у пациента искажен взгляд на самого себя, свой мир и свое будущее. Но как только отсутствующие данные получены, можно применять механизмы, основанные на здравом смысле. Сейчас многие психоаналитики и бихевиористы не изменяя своим школам, начинают использовать методы когнитивной терапии. Итак, представители когнитивной терапии исходят из представления, что само событие не имеет для личности никакого значения. Важно то значение, которое человек придает данному событию. Например, отличник Иванов получил на экзамене двойку. Для первого студента это событие приобрело значение катастрофы. Если уж Иванов получил два, то мне вообще незачем ходить на экзамен». У второго оно вызвало бурную радость. Наконец-то нашелся преподаватель, который раскусил его. Третий решил, что это событие не имеет для него никакого значения. Поскольку каждый из них придал одному и тому же факту разное значение, то и настроение у них будет разное. Не исключено, что первый студент – провалится на экзамене из-за излишнего волнения, ибо он сделал произвольный вывод, который основан скорее на внутренних познавательных процессах, хотя такой вывод не обязательно не верен. Мысли и выводы, не соответствующие действительности, когнитивисты называют малоадаптивными. Личность не может быть полностью осведомлена о своих малоадаптивных мыслях которые в значительной степени влияют на то, как она действует, что чувствует и какой получает эффект от своих переживаний. При определенной тренировке нарастает осведомленность об этих мыслях, и индивид может научиться фиксировать их с высокой степенью точности и выбирать ту, которая отражает внешнюю ситуацию или внешний стимул. Малоадаптивные мысли в экстремальных ситуациях продуцируют чрезмерные эмоциональные реакции, которые носят болезненный характер и мешают человеку правильно действовать. Если верхолаз, находясь на высоте, будет думать о том, что он свалится, а мать, ухаживающая за тяжело больным ребенком, думать о том, что он умрет, то верхолаз может упасть, а тревожная мать будет не в состоянии ухаживать за больным ребенком, при этом шанс выжить у него уменьшается. Опытные люди, в отличие от невротиков и новичков, находясь в опасной ситуации, научаются блокировать малоадаптивные мысли. Тогда верхолаз думает о том, как выполнить задание, а мать, ухаживающая за ребенком, о том, как лучше ему помочь. Многие пытаются изменить поведение других людей в соответствии с своими правилами. Более того, они объясняют все, исходя из них. Но когда эти правила выражены в виде абсолютных, причем нереалистичных принципов или используются неподходящим образом, их применение не может привести к удовлетворению потребностей, тогда они продуцируют психическое расстройство. При этом часто окончательный результат – тревога, депрессия, фобии, навязчивости. Для того, чтобы правилами – можно было пользоваться, их необходимо изменить таким образом, чтобы они стали более точными, гибкими и менее эгоцентричными. Когда правила вскрыты и установлены их ложность, саморазрушаемость и неработоспособность, они должны быть убраны из репертуара. Задача терапии – обучить пациента определять у себя малоадаптивные мысли и блокировать их. К сожалению, мы не замечаем многого, пока не научимся замечать. В качестве примера поиска и купирования малоадаптивных мыслей приведу стенограмму сеанса когнитивной терапии с пациентом, страдающим социофобией. Пациент. П. Завтра я должен выступить и уже ужасно волнуюсь, так могу провалиться. Я. Ну и что? П. Я этого никогда не переживу. Я. Никогда это слишком долго. Сколько времени вы себя будете плохо чувствовать? П. Дня два-три. Я. А потом? П. Потом все будет в порядке. Я. Так чего же вы боитесь? Может быть, из-за неудачного выступления вас бросит жена или мать от вас откажется? П. Нет, чудесные люди. Я. Может быть, зарплату уменьшат? П. Ну, конечно же, нет. Я. Так в чем же дело? П. А вдруг меня неправильно поймут? Я. Почему вы считаете, что вокруг вас глупцы и плохие люди? П. Ну что вы, доктор? Почему вы так решили? Я. Вы сами мне об этом сказали? Вы сказали, что вас не поймут. Не понимают глупцы, а смеются над чужой бедой только плохие люди. П. Мысли о том, что мои слушатели глупцы или плохие люди, я в своей голове не имел? Я. Конечно не имели в сознании. Дело в том, что наша психика напоминает айсберг, где надводная часть сознание, а подводная часть бессознательная. Движение айсберга зависит не от ветров, дующих на поверхности, а от подводных течений. Наше поведение, да и судьба, в большей степени зависит от бессознательного, чем от сознания. Вот и сейчас мы с вами пытаемся выяснить, какие неосознаваемые мысли управляют вашим поведением и вызывают чувство дискомфорта, которое может привести к болезни. «П» — нет, доктор, я с вами категорически не согласен. «Я» — вот сейчас ваше бессознательное назвало меня глупцом. «П» — ну что вы, доктор...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 Но сознание, как цензор, пропустить это не может. Отсюда и ваш ответ. В социальном плане все нормально. Оскорблений как будто и нет. П. С некоторым недоумением. Я как-то никогда об этом не задумывался. Я. Не страшно. Задумайтесь об этом сейчас. Я уже много лет занимаюсь этой проблемой и даже считаюсь знатоком. Вы сознательно пришли ко мне, и, следовательно, на уровне сознания признаете этот факт. Если бы в вашем бессознательном не было мысли о том, что окружающие люди глупцы, а вы самый умный, то реплики «я с вами категорически не согласен» не было бы. Вслушайтесь еще раз. «Я с вами категорически не согласен». Это означает примерно следующее. Весь ваш опыт, все ваши знания и ерунда – и вы беретесь не за свое дело. Я в этом разобрался в течение доли секунды. П. С некоторым сомнением. Вроде бы убедительно, но как-то странно. Я. Вот видите. Теперь мысль, что все кругом глупцы, а я самый умный, звучит уже глуше. П. А как бы я ответил, если бы этих кромольных мыслей у меня в голове не было? Я. Вы бы сказали, «Доктор, я вас не понял». Объясните мне, пожалуйста, еще раз. П. С улыбкой облегчения. Понял. Да, действительно, в таком ответе звучит признание вашей квалификации и моей неосведомленности. Я. Вот видите, две малоадаптивные мысли мы с вами из вашего бессознательного уже выкорчивали, Не позволяйте им снова туда пробраться. Ведь если мы разберемся, какие мысли в нашем бессознательном мешают нам жить, будем знать, с чем бороться. Но вернемся к вашим страхам. Представьте себе, что вы выступили успешно. Как бы вы выступали в следующий раз? Точно так же? П. Да, конечно. Раз точно так же? Два точно так же? Три, четыре? Не кажется ли вам, что постоянный успех может привести к застою? П. Да, вы правы. Я. Вот мы выявили еще одну малоадаптивную мысль которые вызывают у вас страхи. Я такой человек, что в каждом деле мне должен сопутствовать успех. А что будет в случае провала? П. Плохое самочувствие. Я. Да, действительно. Чувствовать себя вы будете неважно, но ведь у вас появится возможность проанализировать срыв и в следующий раз выступить успешней. Правильное отношение к ошибкам способствует личностному росту. П. Да, это правильно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 Но ведь не все. Но если бы вы не провалились, как бы вы узнали, что к вам плохо относятся? Вот еще одна польза провала. С его помощью вы сможете более верно оценить свое социальное окружение. Ведь только по поступкам мы узнаем человека. А теперь скажите, нет ли в вашем бессознательном такой мысли? Я такой человек, что моя жизнь должна протекать без ошибок и огорчений. У меня все должно хорошо получаться. Мною должны быть все довольны, в том числе и глупцы. П. Ну, что вы, доктор. Я человек скромный. Ой, а сейчас, я, кажется, назвал вас сумасшедшим. Я с облегчением. Вот теперь у нас установилось полное взаимопонимание. Можно подвести итоги. У нас получился слоеный пирог из малоадаптивных мыслей. В самой глубине бессознательного... Нечто вроде идеи величия. А раз я великий человек, то те, кто ниже меня, могут принести вред. Такие мысли в сознании не допускаются. Идеи величия прикрываются страхом. Но и в одежде трусости человек чувствует себя плохо. Трусость на пути из бессознательного в сознание превращается в застенчивость. Застенчивость надевает на себя тогу скромности – а в такой одежде уже не стыдно показаться на людях. П. Так что же делать? Я. Убрать идеи величия, ибо этот гвоздь проткнет в подметке любую прокладку, и трусость, и застенчивость, и скромность. Как только исчезнут неосознаваемые идеи переоценки значимости собственной личности, все остальные слои пирога исчезают сами. Если мною управляет мысль, что я, в принципе, такой же человек, как и другие, то, следовательно, осознаю, что без неудач не прожить. А раз от них нет возможности избавиться, их следует использовать. Свой неудачный доклад я проанализирую, приму меры, и в следующий раз выступление будет лучше. Застенчивость исчезнет. У меня не будет необходимости декларировать, что я скромный, как вы только что сделали. П. Так с вашей точки зрения застенчивость — это плохое качество? Я. Конечно. В народе давно говорят, что в тихом омуте черти водятся. Да и как я могу считать застенчивость положительным качеством, когда считаю ее одной из масок идеи величия? Я как врач знаю, что многие болезни, в частности, рак половых органов и прямой кишки, из-за застенчивости больных принимают необратимый характер. П а скромность — я, каждый понимает ее по-своему. С моей точки зрения, скромность — это полное осознание человеком своих возможностей на сегодняшний день. Пушкин говорил, что он гений. Это было скромное заявление, так как соответствовало действительности. А теперь попробуйте избавиться от идеи величия. П. А как? Не ставьте перед собой задачу успешно выступить, а поставьте цель определить кто как к вам относится. Для этого следует постараться выступить плохо. А когда зал начнет смеяться над вами, ищите тех, кто к вам относится сочувственно. Это ваши будущие друзья. Если же вам не удастся провалить свое выступление, насладитесь успехом и постарайтесь провалиться в следующий раз. Помните, что для сильного человека что счастье, что несчастье, все равно с улыбкой. Доктор, я все понял. Но у меня вопрос. А как возникли идеи величия этот слоеный пирог? Ведь меня воспитывали в скромности и держали в строгости. Я. Скажите, пожалуйста, когда вы были маленьким, не было ли у вашей мамы чрезмерной тревоги по поводу вашего здоровья? Не было ли у нее страхов, что вас изобьют, изнасилуют? Не слишком ли она ограничивала ваши действия? то есть уделяло вам слишком много внимания? П. Да, все это было. Я. Если ребенка ставить в исключительное условия, то у него появляется неосознаваемое чувство собственной исключительности. Ведь только к великой личности нужен особый подход. Через несколько таких сеансов больной начинает понимать, что смешно быть сосредоточенным на совершенно незнакомых людях. И действительно, ведь чаще всего мы до ужаса боимся водителей такси, официантов, продавцов, людей, которых мы видим, как правило, один раз в жизни. Я не хочу сказать, что с этой категорией лиц не следует вести себя вежливо, но униженное поведение с ними мы компенсируем грубостью с близкими. И действительно, для того, чтобы издеваться над человеком, нужно жениться на ней или выйти за него замуж стать другом или начальником, а еще лучше родить и воспитать. Я в таких случаях советую в общении с близкими применять одно правило. Общайся со своими, как ты общаешься с малознакомыми людьми или с соседями. Получается неплохо. В конечном итоге выясняется, что больные неврозом живут, сами того не осознавая, по следующим правилам. Первое.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 Подобные правила ведут к несчастью. Невозможно, чтобы личность все любили во все времена. Степень любви и отношений постоянно колеблется, а при таких правилах любое уменьшение любви рассматривается как ее исчезновение. Ошибка в оценке любой информации приводит к тому, что психическая травма бывает тяжелее, чем физическое повреждение. Техника – Когнитивной психотерапии как раз и состоит в том, чтобы позиции больного были вскрыты и в том, чтобы помочь больному решить, не приводит ли его мысли к саморазрушению. Короче говоря, больной должен на собственном опыте научиться понимать, что некоторые его жизненные концепции сделали его менее счастливым. Ему было бы лучше, если бы он руководствовался более реалистическими правилами. Но врач не постулирует свои концепции, а просто высказывает альтернативные правила. А принять их или нет – это уж дело больного. Выше названные правила приводят к нереальным желаниям, которые сводятся к следующим. Первое. Всегда быть пределом великодушия, рассудительности, мужества, достоинства и бескорыстия. Второе. Быть совершенным любовником, другом, отцом, учителем, студентам. Третье. Уметь переживать любые лишения складнокровия. Четвертое. Быть способным быстро разрешать каждую проблему. Пятое. Никогда не болеть. Всегда быть счастливым и безмятежным. Шестое. Знать, предвидеть и понимать все. Седьмое. Быть непринужденным, а также контролировать свои чувства. Восьмое. Уметь отстаивать свои права и никогда никому не повредить. Девятое. Никогда не уставать. Десятое. Всегда быть на пике продуктивности. Приемов когнитивной терапии много, но все они сводятся к раскрытию этих малоадаптивных правил и желаний. Преимущество данного метода заключается в том, что он помогает больному использовать его собственный опыт. Когда больной научится распознавать малоадаптивные сигналы, он начнет исправлять их автоматически. К сожалению, у нас когнитивная терапия не находит должного распространения. Я объясняю это тем, что для ее успешного применения необходимо неплохо знать логику. В том примере, который я привел выше, использован сократический диалог, а его применение затруднено, если врач не знаком с индуктивными умозаключениями и правилами исследования причины того или иного явления. Но некоторые приемы когнитивной терапии достаточно просты, их я и привожу ниже. Запланированная активность. Строится подробный активационный график, которому больной старается следовать. Градуированные задания. Цель. Дать больному достичь успеха. Его иногда называют лечение успехом. Врач начинает с простого задания, которое он может определить, исходя из способностей больного. Затем постепенно задания усложняются. Лечение удовольствием и мастерством. Больному предлагается делать пометки, когда у него что-то получилось, или когда он испытал удовольствие. Цель прорвать слепоту больного в ситуации, когда он достигал успеха или получал удовлетворение. Когнитивная переоценка. Этот прием использован в вышеприведенной беседе, во время которой больной иначе стал оценивать свою неудачу. Сами когнитивисты считают, что когнитивная терапия отвечает всем требованиям, которые предъявляются к системе психотерапии. Она имеет свою теорию неврозов, использует достижения иных систем, имеет свои собственные технические приемы, легко осваивается врачами и, понятно, больным. На эту тему написаны монографии и учебники. Когнитивная терапия сейчас довольно часто используется в сочетании с другими методами, особенно часто с поведенческой терапией.